Ольга слушала меня внимательно, периодически задавая вопросы и уточняя детали. Картина заговора против целой планеты помогла ей на время забыть о ее личных неприятностях. «Я догадывалась, что все это не могло возникнуть само собой», — сказала, наконец, она. «Многие мои знакомые были уверены, что за всем этим стоят конкретные люди. Но то, что ты мне рассказал, превосходит все наши догадки». Я понимаю, согласился я, даже живя в таком кошмаре ты не могла думать о людях настолько плохо. Это мой известный недостаток, наверное пора его перебороть? наверное, только не впадай в крайность, не все вокруг законченные подонки правда а то после твоих рассказов и всех последних событий я кажется настолько разуверюсь в людях, что поверю в это нет нет, все не так страшно. «Большинство людей просто негодяи, не более того». Ольга взглянула на меня с откровенным испугом. Я понял, что сегодня мне шутить категорически противопоказано. «Прости, я неудачно пошутил. Давай лучше пить чай». Мы стали пить чай. Успокоившаяся Ольга, в свою очередь, рассказала, как через два дня после нашей встречи ей позвонил Элвис он сообщил что набирают в неочередную группу иммигрантов на гефест и он сумел включить ее в список ольга с радостью собрала нехитрые пожитки и бросилась на космодром дальнейшее было легко предсказать все повторилось в точности как рассказывал мне евлампий иммигрантов собрали в каком то здании под конвоем вооруженных бандитов доставили на остров и оставили одних Рассказывала Ольга, понятно, значительно более эмоционально, чем священник. Я не перебивал ее, лишь изредка, понимающе кивал головой. Когда она закончила, мы вышли на улицу. В поселке была деловитая суматоха. Новички уже побывали у Евлампия, и он ввел их в курс дела. Старик знал, как надо разговаривать с новоприбывшими. Они явно успокоились и сумели взять себя в руки. Оставалось решить чисто организационные вопросы. Поскольку группа прибыла вне расписания, и новые дома еще не были для них приготовлены, то решено было распределить новичков по семьям старожилов. Я посмотрел на Ольгу. «Ольга, не поймите меня неправильно», — начал я и замялся. «Неизвестно, откуда взялась эта робость. Я даже перешел на «вы». «Я хочу предложить вам остановиться у меня». Ольга согласно кивнула. Я тоже хотела попросить вас об этом. Это, конечно, только на время. Я продолжал нести чушь, почти не понимая, что говорю. Вы не должны считать себя чем-то мне обязанной. Как только построят новые дома, вы переселитесь в свой дом. Ольга, в отличие от меня, сохраняла спокойствие. «Но ведь у вас только одна комната», — она хитро прищурилась. Я обалдел окончательно и выдавил из себя совершенно гениальную фразу. «Вам не о чем беспокоиться. Я все продумал. Сейчас тепло, и я смогу спать на веранде». «А если пойдет дождь?» Ольга уже веселилась вовсю. «Вы же промокнете и замерзнете?» «Ничего страшного». Мой внезапно прорезавшийся идиотизм не знал границ. «Если будет очень холодно, то я устроюсь на кухне. Она очень просторная. Уверяю вас, вы меня нисколько не стесните». Но если вы обещаете спать на кухне, то я с удовольствием принимаю ваше предложение». Ольга не выдержала и расхохоталась. Она неуловимым ласковым движением взъерошила мне волосы и скомандовала. «Пошли устраиваться». Когда мы вошли в дом, Ольга повернулась ко мне и все еще, смеясь, объявила, «Я буду устраиваться здесь, а ты марш на кухню, если, конечно, ее найдешь». Я обалдело оглянулся и, наконец, понял причину Ольгиного веселья. Это было действительно забавно. Я совершенно забыл, что дом состоял из одной единственной комнаты, в углу которой находилась плита и кухонный шкафчик. Я так и стоял с раскрытым ртом, когда Ольга подняла руки и обняла меня за шею. Через несколько минут она вырвалась и шмыгнула в ванную. По дороге она успела крикнуть «Дверь, прикрой!»